И горело хорошо. С одним стволом мы застрянем здесь надолго. Шлите подкрепление. Отставить лифтовый холл. Пробивайтесь по левому коридору. Спасайте людей. Там их много. Автолестницы снимать не успевают. Есть пробиваться. Коридор проходили тяжело. Отвоевывали метр за метром. Взламывали закрытые двери. Сначала шли помещения областного издательства. К счастью, пустые. Редакторы успели разойтись по домам до пожара. Наконец мы добежали до лектория. Там, по нашим сведениям, находилось человек 20. Окна в помещении были выбиты. Через них свистел ветер со снегом. В стенной перегородке справа сплошные прогары. Вот-вот ворвется пламя с дымом. Ситуация на редкость опасная. Возле окон люди, все что-то кричали, я бросился к окну. 50 метровки работали далеко, других автолестниц не вижу. Спокойно, товарищи, спокойно. Лестниц не хватает, спускать будем вас по спасательным веревкам. Лёша, готовься. Рогозин, людей будем спасать в креслах. Веревок хватит только до третьего этажа. Обеспечьте встречу людей. Будет сделано. По коридору нельзя. Задохнётесь в дыму. Молчать! Хотите жить? будете слушаться только меня. Девушка, вы первая. Лёша, приступай! Всем лечь на пол! Легче будет дышать! Женщины, вперед. Работали мы около двух окон. Технология здесь простая. Закрепляем верёвку за батарею отопления, вяжем двойную петлю кресла и сажаем в него человека. Закрепляем на карабине и спускаем вниз, упираясь ногой в подоконник. Но те, кого спасаешь, в ужасе цепляются за тебя, потому что им страшно повиснуть на веревке над бездной. Последними спустились мы сами. Вернуться в коридор возможности не было. Зал горел вовсю, огонь уже хватал за пятки. Я выбежал на улицу, доложил полковнику Кожухову обстановку. или нет Уже вовсю работают, товарищи. Да не тушат! Не тушат совершенно! Совершенно не работают! А на шестнадцатом полно дыма! Мы артисты! Вас спасут, не волнуйтесь. Там уже много силы работают. <как> да тоже дышать нечем! Надо же что-то делать! Мы задыхаемся! Никуда не пробиться! На лоджию выходите! На лоджию! Не надо паники! На лоджию выходите! Вас спасут. Пожарная охрана. Там снизу снимают, а на десятые не идут? К вам пробиваются, товарищ. Уже скоро. Никто здесь не пробивается. Поскорей. Прошу вас без паники, товарищ. Вас спасут. Какая к черту паника, когда тут просто ад? Ребенок тут? Вы же мужчина, товарищ. Постарайтесь успокоить женщину с ребенком. Да он у меня, а не у женщины. Скажите им. Хорошо, хорошо. Рассказывает Ольга Нестерова. Директор Краеведческого музея. В эти дни местная киностудия снимала фильм, главным героем которого был двухлетний мальчик. Вот меня и убедили, что лучшего артиста на эту роль, чем наш Санька, и быть не может. Наверное, из тщеславия мы согласились. Обычно ассистент режиссера забирал его из детского сада и привозил во дворец. Так он поступил и сегодня. Но я об этом не знала. Когда начался пожар, я была в выставочном зале. Мы сразу начали выбрасывать в окно картины, и вдруг меня как будто ударило. Я бросилась к телефону, набрала номер детского сада и узнала, что Саша во дворце. Я стала звонить в киностудию, но там никто не отвечал. Я позвонила по 01 диспетчеру, попросила передать Василию Нестерову, моему мужу, что Саша в киностудии, и я сейчас буду пробиваться туда. Я выскочила из этой комнаты и бросилась по коридору в следующую. Вместе со мной ворвались клубы дыма, но дверь захлопнули, на меня что-то накинули, облили водой и я с трудом открыл глаза, увидела в комнате 5-6 человек, и среди них Сергея, кинорежиссёра. Ты здесь? А где Саша? Мы, мы с ним были. Где? Где? Мы, мы репетировали там, в моем кабинете, когда все началось. Саша, Саша куда-то спрятался, я, я Саша! Я не знаю, я прибежал сюда, там, там нечем дышать. Негодяй! Не помню себя, я влепила ему пощечину, выскочила в коридор и бросилась к его кабинету. Там был сплошной дым, я защупала окно, распахнула его, стала искать мальчика и вдруг услышала тихий плач и кашель. Он спрятался под диваном, я вытащила его за рубашечку, взяла на руки и бросилась к окну. Рассказывает майор Рогозин. О том, что Ольга с Сашей находятся в киностудии, мне по телефону сообщила диспетчер Нина Ивановна. Я поднял голову и тут же увидел их, Ольгу с Сашей. Но к этому времени пожар на пятом и шестом этажах был локализован. По всем трем внутренним лестницам на верхние этажи пробивались подразделения самых лучших наших тушил. С фасада людей снимали по трем 30-метровкам, со двора работали две 30-метровки и одна 15-метровка. Это не считая трех коленок и штурмовок. Наиболее серьезная обстановка сложилась на восьмом, девятом и десятом этажах. Десятый этаж на те минуты стал для нас главным и потому, что там находились люди, и потому, что именно через него лежал единственный путь к высотной части. В окне десятого этажа то появлялась то исчезала Ольга с Сашей. Слева от них, между восьмым и девятым, висел на шторе молодой парень, к нему почти долез по штурмовке Володи Никультя. На левом крыле Юра Кожухов по штурмовке добрался до диспетчерской и зацепился за подоконник. Из добрых 10 неотложных проблем, которые надлежало немедленно решать, я сконцентрировался на Ольге с сынишкой. Ольга не продержится, знать я не мог, но сознавал, что счет идет на минуты, а то и секунды. Когда, выслушав доклад Нестерова, полковник Кожухов велел ему пойти к медсестре смазать ожоги на лице, я пошел за ним следом и сказал, что Ольга с Сашей в киностудии. Лицо у Васи Нестерова окаменело, и тут мы увидели в окне десятого этажа Ольгу с мальчиком на руках. Вася перекинулся несколькими словами с Лёшей и попросил разрешения у Кожухова пробиться в киностудию через крышу технического отдела. Кожухов разрешил, и Вася с Лёшей побежали к центральному входу. Пожарная охрана. Слушаю вас. Вот мы... стоим на балконе. Напротив нас дворец горит. А ваши пожарники ни черта не делают. Гражданин. Люди гибнут, а пожарники внизу стоят. Ворон считают. Внизу штаб. Пожарники работают внутри. Руки в боке, они работают. Мы в обком, мы в газету напишем. Мы напишем, мы... Рассказывает майор Нестеров. Мы с Лёшей вбежали в здание. В лифтовом холле десятого этажа Чепурин хорошенько полил нас водой, и мы по винтовой лестнице прорвались на крышу. Но спуститься с технического этажа на 10 оказалось невозможным. Решетчатая металлическая дверь преградила нам дорогу. Даже ломом сломать ее не удалось. Я заметался по крыше в поисках выхода. Потом придумал, обвязался спасательной веревкой, Велел Лёше держать покрепче, лег, заглянул вниз и стал звать Ольгу. Она потом говорила, что ушам своим не поверила, думала галлюцинации, уж очень плохо ей было. Она оказалась примерно в шести метрах к низу и чуть правее. Я спустился до уровня окна, вцепился в подоконник, прыгнул в комнату. И через полминуты Лёша поднял Ольгу с малышом наверх, спустил веревку, И вытащил меня. Я потом еще дважды спускался к окнам, кого-то обвязывал, а Леня поднимал. А дальше была крыша с морозом и ветром. Минут через пятнадцать Ольгу с сыном и двоих других удалось переправить вниз, а оттуда в больницу. А мы с Лешей по той же крыше технического этажа побежали на разведку к высотной части. Когда Лёша поднял сына с Ольгой, я машинально взглянул на часы. Было 19 часов 34 минуты. Значит, с начала пожара прошло немногим более часа. Это потом станет известно, что за первый час большого пожара было выведено, вынесено и спасено около 300 человек. А предстояло спасти еще столько же.